Глава пятая. Выбираем стратегию. В зависимости от выбранной стратегии вы будете фокусироваться на разных объектах. Стратегия паразит — фокус на жертве. Вы должны подобраться к жертве, чтобы в нее крепко вцепиться. Стратегия соло — фокус на себе. Вы идете своим путем и играете нарцисса. Стратегия микс — фокус и на себе, и на жертве. Вы идете своим путем, параллельно паразитируя на жертве. Быть замужем и на деньги мужа развивать карьеру певицы. Стратегия «Паразит». Некой девушке, не будем называть имён, понравился мужчина. Она узнала, что он одинок, в каком доме он живёт. Она проследила, что по вечерам он выгуливал свою собаку в соседнем парке. Она во что бы то ни стало решила заполучить этого мужчину. Работать она не хотела, а он был богат. Она сняла крохотную квартирку рядом, потому что в том доме, где он жил, позволить себе жильё не могла. Она купила такую же собаку и начала гулять в том же парке в то же время. Как вы думаете, чем закончилась история? Правильно. Она вышла за него замуж и преспокойно паразитирует на нём по сей день. Девушка провернула всё идеально. Все её действия были подчинены жертве его интересам его удобству. Планирование. Она всё распланировала и собрала необходимую информацию. Учтите, над планированием вам придётся покорпеть. Не обойдется без штудирования светской хроники и Форбс, просмотров Инстаграм, кто с кем дружит, кто на ком женат, чтения Википедии и специальной литературы, чтобы узнать получше о компании, на которую вы нацелились. Гугл, а порой и покупка различных пробивочных баз, станут вашими лучшими друзьями в поиске информации о потенциальных жертвах. Средства. Она нашла деньги, чтобы снять квартиру и купить собаку. Но вам, возможно, придется заложить в бюджет гораздо большие расходы. Например, поездки на арт-базель, чтобы проникнуть в арт или же членство в гольф-клубе. Окружение. Ей не пришлось подбираться к окружению, потому что она переехала в его район. Вам же зачастую придется выполнять работу сыщика. Например, искать подходы к владельцам музыкальных лейблов, если вы начинающий певец, издательств, если вы писатель и так далее. Общий совет. Всегда начинайте с рыбок помельче личные характеристики и способности. Настойчивости и самоуверенности у нее было хоть отбавляй. И она молодец, что сделала на них ставку. Вам же зачастую придется развивать свои способности, прежде чем приступить к действию. Стратегия соло. Девушке X с ранней молодости сильно хотелось попасть в светскую тусовку. К счастью, ее мудрая мама пристроила ее на журфак. Еще во время учебы девушка Икс начала подрабатывать в модных изданиях. В институте она познакомилась с девушкой из одной влиятельной семьи, и та подсобила ей с первой престижной работой в известном глянцевом журнале. Девушка Икс трудилась изо всех сил, но не забывала о своей мечте. Она росла по карьерной лестнице, в то же время постоянно расширяя круг знакомств. Она не разбрасывалась на никчёмных людишек, а заводила только правильные связи. Она не паразитировала на них, а лишь смотрела на них с восторгом. Даже наоборот, каждый раз для своих статусных знакомых Она старалась быть нужной и полезной. Она всегда была готова помочь правильным людям. Кому съёмку организует, кого на неделю моды возьмёт, кому даст свою скидку, а кого и вовсе прорекламирует в журнале. Она осталась в модной индустрии, но теперь всё изменилось. Все хотят дружить с ней. Ведь теперь она сама и есть часть этой светской тусовки. Планирование. Девушка Икс всё планировала по ходу развития событий. Ей крупно повезло. Мать помогла ей с образованием, и именно оно привело ее к желаемой цели. Модная индустрия дала ей шанс быть на коротке, со всеми светскими персонажами, сначала в виде обслуживающего персонала, стилист, фотограф, а затем и в качестве друга. Если вам не так повезло с родителями, советуем вам еще в школе начать думать, какой вуз приведет вас к вашей мечте, и продумать способы поступления в него. Средства. Ей не понадобились большие вложения для достижения цели. Квартиру ей купили родители. Она получала приличную зарплату в глянце. Окружение. Она приложила массу усилий, чтобы приблизиться к тому окружению, о котором она всегда мечтала. Она жертвовала собой на работе, прошла через унижение как от героев, так и от начальства, ради того, чтобы быть вблизи тусовки, частью которой ей хотелось быть. Она знакомилась с одними людьми, зная, что через них она выйдет на других, более нужных. Личные характеристики и способности. Она правильно рассудила, что людям надо помогать и что-то давать, прежде чем просить у них что-либо взамен. Также на руку ей сыграло врождённое чувство благоговения перед сильными мира сего. Несмотря на её интересную внешность, они никогда не видели в ней конкурентку, а лишь удобного компаньона. Благоприятные возможности. Она самостоятельно создала благоприятную возможность, подружившись в институте с девочкой, которая помогла ей устроиться на первую работу. Здесь хотелось бы немного остановиться на важности первого шага. Первая работа, первый толчок часто бывают судьбоносными, ведь они придают вам невероятную уверенность в себе. С ранней молодости вы понимаете, что вам во всем сопутствует удача. Вы можете все. Стратегия Микс. Молодой человек Икс никогда не хотел работать по найму и всегда мечтал о собственном бизнесе. Но денег на его амбициозные проекты у него не было. Родители на последние деньги отправили его учиться в престижный вуз за рубеж. Большинство его однокурсников происходили из гораздо более обеспеченных семей. Он остановил свой взгляд на однокурсницы, которая, несмотря на ничем не примечательную внешность, привлекала взгляды многих, ведь ее отец был известным шиппинговым магнатом. Молодой человек X быстро смекнул, что к чему, и начал ухлёстывать за богатой наследницей. Параллельно он скооперировался с друзьями, чтобы совместно делать проекты в сфере IT. Через пару лет он сделал предложение своей избраннице. Они поженились, и его проекты моментально получили многомиллионные инвестиции от радостного тестя. Наш герой инвестировал деньги и в сторонние проекты, что подвигло его создать венчурный фонд, в который, ожидаемо рекой потекли миллионы тестя. Надо сказать, что молодой человек оказался совсем не глуп, и на сегодняшний день его фонд процветает. Он до сих пор женат. Ведь никто не режет курицу, несущую золотые яйца. Планирование. Молодой человек Икс все правильно рассудил и поставил на правильную лошадь. Он понял, что женитьба на деньгах — самый быстрый способ добраться до инвестиций, причем прямых. Настоятельно рекомендуем вам осмотреться вокруг и оценить, кто из вашего окружения может быть вам полезен для достижения ваших целей, кто из них приведет вас к мечте и сосредоточиться на них. Средства. Наш герой нашел средства для финансирования своей мечты с помощью женитьбы. Окружение. Изначально ему помогли родители, отправив его учиться за границу, но, оказавшись там, все уже зависело от него самого. Он сумел набрать команду с правильными знаниями и умениями для своего IT-проекта и найти себе невесту, которая привнесла бы львиную долю средств для благополучия их семьи. Личные характеристики и способности Молодой человек X — продуманный манипулятор. Он практичен, целеустремлен и работоспособен. Из таких людей получаются лучшие социальпинисты. Эта категория альпинистов любопытна и тем, что они настолько практичны, что либо не разводятся вообще, либо разводятся в очень позднем возрасте. И лишь при условии, что их бизнес резко взлетает вверх, а бизнес тестя резко идет ко дну. От золотоносной курицы они не откажутся до тех пор, пока она несет золотые яйца. Благоприятные возможности. Благоприятную возможность ему создали родители, отправив его за рубеж. Он ее не упустил. Следующую благоприятную возможность он создал сам, ухаживая за наследницей миллионов. И, наконец, еще одну, сделав венчурный фонд. Стратегия состоит из… Первое. Определение рамок. Определение того, что имеется в вашем арсенале на данный момент. Второе. Ориентирование. Оценка возможностей, ценностей, того, что может помочь, плюсов, минусов и горизонта. То, к чему вы хотите прийти. У каждой стратегии есть два варианта развития событий. Успех. И неудача. Неудача. Хорошая стратегия отличается от плохой тем, что в ней заранее должны быть учтены и разобраны всевозможные неудачи на вашем пути. Если то, то все. И если пазл никак не складывается, стоит подумать о снижении притязаний. У вас должен быть план Б. Мы сильно зависим от окружающего нас мира. Обещания не выполняются, работа стоит. Мы зависим от людей, которые постоянно мешают нашим планам осуществиться. Особенно актуальной эта зависимость становится при стратегии «паразит», суть которой в том, что ключ от вашего будущего благополучия вы передаёте вашему хозяину, жертве. Здесь надо быть готовым ко всему. Вы делаете первые шаги на пути к вашей цели. Предположим, вы попытались, но что-то не сложилось. Либо вы бросили, потому что решили, что усилия превышают ценность. Как в примере с девушкой из Владивостока, которая хотела попасть в светскую хронику Татлер. Ублажать прихоти жертвы, хозяина, на деле оказалось гораздо сложнее. И она решила, что за такие усилия не то что хроника, но и никакая обложка не нужна. Не стоит расстраиваться. Это был опыт. И он пригодится для следующей цели. Она переоценила свои возможности и теперь знает, на что не способна. Или когда она попробовала себя в журналистике, в коллективе ее тут же подсидела более целеустремленная журналистка. А наша героиня не смогла справиться с препятствием. Ничего, теперь она объективно оценивает свои силы, И, наконец, когда она развела свой Инстаграм во Владивостоке, подписчики атаковали её оскорблениями внешности. Она не вынесла оскорблений и закрыла страницу. И хоть она и бросила цель на полпути, зато теперь она чётко знает, что эта цель была не её. Если цена, которую вы платите, становится слишком высокой, и ваши усилия превышают ценности, ради которых вы стараетесь лучше отпустить ситуацию, иначе это перерастёт в принуждение. Вы должны быть готовым как к успеху, так как неудача. Вы должны понимать, может быть хуже. Есть вещи, которые вы не можете изменить. Вам надо научиться управлять ожиданиями, принимать всё, что случается с вами. Успех. Чтобы достичь успеха, ваша задача — активно прикладывать усилия и стараться. А придёт успех или нет, зависит от нескольких факторов. Во-первых, от ваших усилий, то есть ваших стараний, вашей активной жизненной позиции по отношению к происходящему, От вашего активного поиска возможностей и вашей креативности. Во-вторых, от удачи. Но этот фактор вне вашей власти, и вы никак не сможете на это влиять. Человек предполагает, а Бог располагает. Исследования показывают, что существует еще несколько факторов успеха. Это настойчивость, терпение, способность удерживаться у темы, упертость. Успех обязательно когда-то до да придет. Но чтобы запаса терпения хватило до этого момента, Вам надо постараться найти удовольствие в содержании, в смысле, в процессе. Счастье — это путешествие, а не пункт назначения. Happiness is a journey, not a destination. Постарайтесь найти удовольствие в самом процессе соцальпинизма. Отнеситесь к нему как к партии в нарды, в которой часть успеха зависит от вашей стратегии, а часть — от удачи, как выпадут кости. В английском есть классное понятие — grit, означающее сцепление или гравий. В общем, это то, что не позволяет соскользнуть. Это такое балансирующее состояние, позволяющее, с одной стороны, не упускать возможности, а с другой стороны, не цепляться за то, что неисполнимо. Постарайтесь его уловить и балансировать между заведомо проходными и заведомо непроходными вариантами. Сбор общих правил. Свод общих правил, применимых в любой стратегии. Не принимайте поспешных решений. Научитесь смотреть на все объективно, безэмоционально. Отдавайтесь главной цели. Вы всегда должны отдаваться по полной, но в то же время помните, вы не бог, вы не можете творить чудеса. У каждого есть свой лимит. Если ты споткнулся и упал, это еще не значит, что ты идешь не туда. Китайская пословица. Не сдавайтесь, если поставили цель. Сколько раз вы сможете встать, отряхнуться и пойти дальше, зависит от вашей способности переживать неудачи. Это и есть опыт. Иногда что-то не будет складываться, но это не должно вам мешать Пытаться сделать это заново. Подумаешь, зато в следующий раз вы будете умнее, быстрее и хитрее. Вы всегда должны быть готовы к неудаче. Любое препятствие откроет вам новый путь. Ничего страшного, у вас обязательно будет другой шанс. Процесс достижения цели должен быть упорядочен. Неорганизованность и рассеянность — это смерть всему процессу. Вы должны продумать все мелочи и варианты. Тогда вы не остановитесь перед препятствиями. Если ты хочешь добиться цели, нужно каждый день хотя бы немножко к ней продвинуться. Наполеон, Бонапарт. Лучше всего идти к цели маленькими шажочками. Передвигаться шаг за шагом, не перескакивая. Помните, путь наверх далеко не всегда услан лепестками из роз. Иногда он попахивает коровьим навозом, в котором вам придется покопаться. Даже великие полководцы зачастую занимались мелкими набегами на врага или брали его измором вместо элегантной победы в бою. Найди цель ресурсы найдутся. Махатма Ганди. Фокусируйтесь на цели, не на методе. Метод придет сам. Не упускайте ни одной возможности. Вы должны пользоваться каждым случаем, не только выпавшей удачей, но и препятствиями на вашем пути. Иногда кризис — это лучшая возможность. Мудрые люди умеют превращать падение во взлеты. Никогда не лезьте в неравный бой. В социальпинизме вам придется забить на эго и гордость и получать тактическое преимущество с помощью хитрости и манипуляций. Прямой путь не всегда самый короткий. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Не надо ломиться в закрытую дверь, когда открыто окно. Не стоит забывать о том, что иногда жизнь сама выводит нас на нужные рельсы. Ни в коем случае не отказывайтесь от них. Такие благоприятные стечения обстоятельств не подвластны нам. Не будьте идиотами и не прошлепайте их. Например, если вы хотите стать певицей, но при этом классно рисуете, И все ваши знакомые — это художники и коллекционеры — вы вполне можете идти к своей цели — быть певицей, но обходным путём. Сначала станете известным художником, а потом и запоёте. Ведь как только вы достигнете определённого уровня популярности, вы сможете распоряжаться ей как хотите. А там того и гляди, и забудете о своих певческих мечтах. Если проигрываете, сдавайтесь, не тратьте время. Иногда надо вовремя остановиться, а то можно всё потерять. Не разбрасывайтесь. Берегите силы, не гонитесь за несколькими зайцами одновременно. Лучше выбрать одну действительно стоящую цель и идти к ней. Множество маленьких целей просто высосут вашу энергию. Имейте в виду, ничего не бывает бесплатно. Если это бесплатно, вы заплатите чем-то другим, возможно, даже большую цену. Будьте готовы к часу расплаты. Особенности стратегии «Паразит». В выбранной вами стратегии придется делать много грязной работы. «Делайте все, что вас попросят, и делайте это с гордостью». Знаете, почему самые бедные соцальпинисты добиваются самых высоких результатов? Потому что в самом начале им не лень делать черную работу. Они делают то, от чего остальные уже отказались. Иногда для достижения цели стоит делать вещи, которые вы никогда бы не сделали. «Вы мечтаете о позиции Сео, а вас в этот момент представляют швабри» Выражение Дейла Карнеги, когда вам дают самую грязную работу. Нет ничего зазорного в подметании полов. Только снобы считают себя выше этого. Если вы целеустремленны, чистолюбию тут не место. В стратегии паразит вам придется зависеть от окружающих, чтобы впоследствии заполучить желанную свободу. Придется отказаться от временных ценностей во имя высшей ценности.